Стражей было штук пять, и, видимо, они давно уже выжидали за карнизом подходящего момента для нападения. Во всяком случае, появились они именно тогда, когда группа оказалась наиболее уязвимой. Голова Абасова появилась над кромкой, но закрепиться он еще не успел, и остальные трое едва держались на совершенно сгладившейся в верхней части стене. Передний страж вцепился в Абасова, не давая ему возможности приподнять бластер а двое других спикировали ниже и, развернувшись, пошли в атаку на Логинова. Его позиция оказалась более удобной. Во всяком случае, он сумел освободить одну руку, и прежде чем первый нападающий приблизился вплотную, открыл огонь. Излучение бластера рассекло рептилию пополам, и вниз по скалам покатился бесформенный комок слизи и костей. Теперь, когда Логинов убедился, что оружие действует на стражей самым сокрушительным образом, Он почувствовал себя уверенней. Но и стражи на ходу усваивали полученные уроки. Вторая рептилия, вблизи карикатурно похожая на небольшого дракона, изменяла направление полета так резко, словно ничего не знала об инерции. Дважды луч бластера унесся в пустоту. В конце концов дракон зигзагом обошел Логинова и напал на Маквиса сзади. Хлопнули метровые стальные челюсти, мертвая хватка, вцепившаяся в ногу человека. Скрикнув от боли, не ожидавший нападения снизу, Маквис выпустил веревку. К счастью, страховочный пояс не позволил ему сорваться, но теперь он раскачивался над бездной и стал практически беспомощен перед своим противником. Стрелять Логинов не мог. Излучение бластера слишком широко. Он наверняка задел бы Маквиса. Положение ухудшалось с каждой секундой, раздумывать было некогда. И Логинов рванулся вверх, к месту схватки, подтягиваясь за веревку одними руками. Добравшись до стража сзади, он отпустил веревку и вцепился в толстый шершавый хвост, покрытый колючей чешуей. Видимо, от неожиданности рептилия разжала челюсти, и Логинов вместе с ней обрушился вниз. Петля страховочной веревки, конец которой остался прикрепленным к его поясу, натянулась, и через несколько метров рывком остановило падение. Логинов успел сгруппироваться и развернуть своего противника так, что удар о скальную стену в основном пришелся по стражу, но и сам безвольно обвис на веревке. Карабин не выдержал нагрузки. Логинов видел, как медленно одна за другой лопались державшие его нити. Последнее, что он запомнил, безостановочное скольжение вниз. Огромная дверь осталась за спиной Перлис. Комната, в которой она очутилась, оказалась точной копией той, где обитал Ракшас. Разве что пыли стало побольше. На своем обычном месте стоял котел, висела посуда, но огонь не горел, и в котле ничего не варилось. Это была другая комната. Стараясь уйти как можно дальше от Ракшаса, Перлис пересекла комнату и миновала еще одну дверь. За ней открылась Такая же комната. Также стоял очаг, висела посуда. Пыли стало еще больше, и утих рев Ракшаса. Едва отдышавшись, она вновь бросилась к спасительной двери. Новая комната. Тишина. Размеры предметов постепенно приближались к нормальным. Ей некогда было задумываться над тем, например, почему в окнах меркнет свет. Она спешила, чтобы оставить между собой и жутким чудовищем как можно больше дверей. Как можно больше пространства. Наконец она остановилась. Прислушалась. Ни шороха, ни тени. Мертвая тишина. Все так же стоял очаг. На своих местах висела посуда, но на дворе почему-то сгустились плотные сумерки, хотя в восемь часов на Таире еще только начинается закат. Она подошла к окну. Знакомый двор. Ни одного живого существа. Нет даже привычной фигуры стража у барака с рабами. Перлис не помнила точно, сколько комнат, похожих друг на друга, как две капли воды, она уже миновала. Десять. Пятнадцать. Она поставила на пыльной полке возле очага небольшой крест. Вышла в следующую комнату и сразу же, не отходя от двери, вернулась. Креста не оказалась на месте. Она попала в другую комнату. Обратная дорога не вела назад. Ее охватили страх и чувство такого одиночества, какого она не испытывала ни разу. Она поняла, что безнадежно заблудилась. Очнулся Логинов наверху. Бой закончился без него. Им все же удалось подняться на плато. Маквис заканчивал обработку его многочисленных ссадин и ушибов. «Здорово тебе досталось, командир», – проворчал Абасов, не спускавший глаз с кромки обрыва. Если бы не Маквис, он успел добраться до тебя прежде, чем лопнул последний страховочный трос. «Как твоя нога? Можешь двигаться?» Спросил Логинов Маквиса, приподнимаясь. Тонизирующие средства из аптечки приглушили боль, и он чувствовал себя вполне сносно. Этому летающему крокодилу не удалось прокусить защитную ткань комбинезона. Несколько синяков и небольшое растяжение. «Задерживаться нам нельзя». Стражи начали слишком своевременно. Похоже, наши противники знают, где мы находимся. С минуту на минуту здесь могут появиться арктуриане. Неожиданно вершина утеса за спиной Маквиса, метров в десяти от них, начала деформироваться. Она вытягивалась, удлинялась и вдруг лопнула, как скорлупа огромного яйца, выбросив наружу голову с человеческим лицом. Голова по форме напоминала боб и была никак не меньше метра от подбородка до бровей, под которыми сверкали два огромных круглых глаза. Внизу голова заканчивалась относительно тонкой и длинной шеей, похожей на тело питона. Логинов мгновенно выхватил бластер и направив перекрестие прицела в середину этой отвратительной голой морды, выстрелил. На вершине утеса взлетело облако дыма. Но сама голова за какое-то мгновение до попадания заряда Успела издевательски ухмыльнуться и исчезнуть. «Куда ты стрелял?» – спросил Абасов. «Кажется, показалось». «После такого удара неудивительно. Старайся без крайней необходимости не нажимать на курок. Мы слишком близко от места посадки арктурианской шлюпки. Часовые могут услышать звуки выстрелов». «По-моему, они о нас уже знают. Куда девались твари, которые на нас напали?» После того, как мы перевалили через карниз, они исчезли. «Ты хочешь сказать, они улетели?» «Да нет, пожалуй», – неохотно ответил Абасов, явно не желающий обсуждать то, что не укладывалось в обычную схему земной логики. «Они растворились, исчезли. Мгновение назад я их видел, а потом их не стало. А трупы?» «До них было довольно далеко, но, по-моему, там тоже ничего не осталось». Внешние формы существ, с которыми мы здесь сталкиваемся, скорее всего, фантомы. Что-то вроде материализованной голограммы, к сожалению, обладающей вполне реальными возможностями для нападения. Внешне они могут быть как угодно разнообразны. Чтобы с ними эффективно бороться, нужно найти центр, из которого они направляются. «Я думаю, этот центр сам скоро нас найдет», – проворчал Абасов. «Весь этот мир похож на фантом». Задумчиво проговорил Маквис. «Здесь нет ничего незыблемого, ничего настоящего. Даже краски в скалах – всего лишь отражение чужого солнца. Солнце зашло, и все вокруг вновь стало безжизненно серым». «Боль здесь вполне настоящая», – возразил Логинов. «И смерть, я думаю, тоже». Только когда совсем стемнело, Абасов рискнул вывести группу к передовым постам охраны посадочной площадки. Арктуриана не обнаружили в том месте который указал компьютер вездехода после того как его локатор засек шлюпку среди высоких скелетов мертвых деревьев их взором предстала 100метровая стальная сигара